У нас ведь все чиновники, все служащие государства, и там люди не хуже других, просто работа у них такая. Ну а те, что отдают приказы, те, что на самом верху, но и они лишь чиновники, рабы системы, рабы внутренней борьбы за власть. И если сейчас в Москве провести суд наподобие Нюрнбергского, никакие судьи и прокуроры виновных не найдут. Сверху донизу уже никто не верит в марксистские догмы, но продолжает ими руководствоваться, ссылаться на них и ими бить друг друга. Это доказательство лояльности, хлебная карточка. Так как же эта таинственная душа примеряет в себе думать одно, говорить другое, а дело третье? Одними анекдотами здесь не отделаешься, и даже муравьям, чтобы... Оправдать свою покорность нужно развить целую теорию. Плетью обуха не пришибешь. Что я могу сделать один, если бы все тогда и я? Не я, так другой. И я лучше, я сделаю меньше зла. Ради главного следует идти на компромиссы, уступки и жертвы. Так и церковь считает, что ради самосохранения надо идти на уступки. Уступкам конца не было. И вот уже священников назначает КГБ, а сам Самвона возглашают здравицу советской власти. Так и писатель, стремясь напечатать своем нужное читателям произведения соглашается там вычеркнуть строчку, здесь добавить абзац, изменить конец, убрать действующее лицо, пересмотреть название. И, глядишь, главное-то уже потерялось. Все равно гордится писатель. На такой-то странице намек, а отрицательный герой и вообще чуть не открыто все говорит. Правда, потом перевоспитывается и говорит совсем другое. Служить надо России. Коммунисты когда-нибудь сами собой исчезнут. Это особенно распространено у ученых и военных. Служить надо вечному. Создавать неприходящие ценности науки и культуры. А мышиная возня протестов отрывает от этого служения. Ни в коем случае не протестовать открыто. Это провокация, это только озлобит власти и обрушит удар на невинных. Открытые протесты играют на руку сторонникам твердого курса в политбюро и мешают голубям проводить либерализацию. Открытые протесты мешают успехам либерализации, которых можно достичь с помощью большой политики и тайной дипломатии. Протестовать по мелочам только... «Раскрывать себя! Нужно затаиться! Вот когда придет решающий момент, тогда да, а пока замаскируемся!» Только не сейчас. Сейчас самый неподходящий момент. Жена рожает, дети болеют. Сначала надо диссертацию защитить, сын в институт поступает и так далее до конца жизни. Чем хуже, тем лучше. Нужно сознательно доводить все нелепости системы до абсурда, пока чаша терпения не переполнится и народ не поймет, что происходит. Россия — страна рабов. Никогда у русских не было демократии и не будет, они к ней не способны. Нечего и пытаться, с нашим народом иначе нельзя. Народ безмолвствует, какое право имеет кучка недовольных высказываться, кого они представляют, чье мнение выражают. Слышал я даже... Такое рассуждение. Ваши протесты вводят в заблуждение мировое общественное мнение. Люди на Западе могут подумать, что у нас есть возможность говорить открыто или что-нибудь изменить. Следовательно, это на руку советской пропаганде. Надо спокойно сделать карьеру, проникнуть наверх и оттуда пытаться что-то изменить. Снизу ничего не сделаешь. Надо войти в доверие к советникам вождей. Воспитывать их и получать в тишине, только так можно повлиять на государственный курс. Вы протестуйте, а я не буду. Должен же кто-то остаться живым свидетелем. Это я слышал в лагере перед голодовкой. Была бы новая теория вместо марксизма, чтобы увлечь людей, а на одном отрицании ничего не построишь». Коммунизм не послом России за грехи, а Божьему наказанию и противиться грешно. Итак, все от членов Политбюро, академиков и писателей до рабочих и колхозников находят свое оправдание.